Новое утро, казалось, не принесло никаких изменений в сложившуюся, молчаливо размеренную жизнь. Будто бы и не было ни вечера, ни разговора, только крест по-прежнему казался живым да тёплым. Август, конец лета. А я и не заметил, как оно сгинуло. Улицы в пыли и грязи, и мелких до времени осыпавшихся листьях. Облезшие какие-то обглоданные стены домов с тёмными пятнами окон. Редкие прохожие, спешащие по каким-то своим важным делам. Да запах тусклого мяса. И мухи кружатся. Прямо целые облака мух. «Подыхает», – со странным удовлетворением заметил Никита, остановившись у обочины. Буквально в шаге лежал пес. Беспородный, беспризорный, со всклокоченной, местами поеденной лишаем рыжей шерстью. блеклыми и затянутыми катарактой глазами да разодранным ухом. Пес при нашем приближении не шелохнулся. Похоже, ему было все равно, кто рядом с ним. Худые бока натужно вздымались, из раскрытой пасти на землю стекали нитки слюны, а длинные лапы время от времени вздрагивали, будто в судороге. «Подыхает, говорю», — повторил Никита. «Давно уже». Он склонился над собакой. Не снимая перчатки, провёл рукой по хребту. Пёс ответил на ласку ворчанием, давяло оскалился. «Вчера тут шли, он лежал. И позавчера цепляется за жизнь. Прям как я». Озерцов вынул наган из кобуры и, приставив дуло к лобастой пёсьей башке, нажал на спусковой крючок. Выстрел, отражённый под слеповатыми стенами, прокатился по переулку. разрушая августовскую тишину. Озерцов же, убирая оружие, тихо сказал, «Может, ты мне кто-нибудь, как срок придет, чтобы не мучился?» Не знаю, чем запомнился мне этот случай, жестокостью, которая, по сути, являлась проявлением милосердия, но все равно оставалась именно жестокостью, либо же странной обреченностью, послышавшейся мне в словах никита. День этот с самого утра, заклеймённый пролитой кровью, получил закономерное продолжение. Я не знаю, почему новость об аресте пятерых сестёр Милосердия и двух врачей нашего госпиталя, состоявшимся около десяти дней тому назад, дошла до меня только тогда. Вероятно, дело в той отстранённости и замкнутости, в которой я пребывал после смерти Оксаны. Или в моём собственном равнодушии к миру. Но факт остаётся фактом. О деле, уже свершившимся и, по Гришкиным словам, закрытом, я узнал позже всех. Выяснить фамилии арестованных не составило труда. Как я и предполагал, одним из врачей был Фёдор Николаевич Харыгин, а приказ об аресте был подписан лично Никитой. Нет, я не испытал удивления или потрясения, скорее мрачноватое удовлетворение от того, что опасения мои подтвердились. никита Мстил. Не в силах дотянуться до Бога, он действовал против людей. «Просить за доктора пойдешь!» Гришка прихлебывал сдобренный липовым цветом чай из грязной кружки. «Ты это, Сергей Аполлоныч, поберегся бы!» «Наш-то дюжелютый стал! глядя как бы и тебе по прежней памяти не перепало!» Гришка, вытянув губы трубочкой, подул на чай. Потом, сунув заскорузлый палец, вытащил вялый комок липовых цветов и, стряхнув его на пол, добавил. «А ну-то тебя бережет, да только... Надолго ли бережливости это и хватит-то? За всех не упросишься. Себя побереги». С прошением и вправду ничего не вышло. «В глаза смотри! Давай, ну, скажи, что ты про меня думаешь!» Никита вскочил. Что молчишь честь офицерская не позволяет или боишься от чего не позволяет как раз и велит сказать вам никита александрович что вы человек подлый низкий и неспособный к такому чувству как благодарность он оскалился зарычал и подался вперед сейчас ударит или позовет гришку велит проводить меня к харыгину Или прямо в кабинете пристрелит. Глаза сумасшедшие, голубые, яркие, чистые. И ведь не понимает, что творит. Или это просто мне кажется, что не понимает. И всё Никита опустился назад в кресло. Низкий и неспособный к благодарности. Ну надо же, до чего изысканно выражаться, изволите, Сергей Аполлонович. Прямо-таки убили словом. «А если я тебя к стенке сейчас поставлю? За антикоммунистические разговоры и потворство белой зарази?» «Ставь». «И без секретаря остаться? Ты же моя правая рука, Сергей Аполлоныч. Я тебе жизнью обязан». «Фёдору Николаевичу ты жизнью обязан. И что ты за существо такое, что не помнишь?» «Помню». Он чуть побледнел. «Зря ты, сергея Аполлоныч, упрекаешь в беспамятстве. Я всё прекрасно помню. И как лежал в коридоре. Несколько часов лежал. А этот только подошёл, глянул, перекрестил и всё. И воды подать некому. И одеяло. А холодно очень. До того холодно, что каждую косточку чувствуешь. И подыхаешь медленно, но верно. Что твой Хорыгин сделал? Перевязку? Рану зашил? и бросил, как собаку. Ты первым подошел. Ты мне воды дал. Ты выхаживал. Ты супы варил и подкармливал. Тебе я и обязан». У Никиты задергался левый глаз, а пальцы, вцепившиеся в край стола, побелели. «Ты вот думаешь, что я – озлобившийся сукин сын, совсем без совести и злопамятный ко всему? Да плевать мне на твоего Харыгина!» Мне без Оксанки на все плевать стало. Только не привык я работать в полсилы. А про госпиталь наш странные слухи пошли. Дескать, мрут там люди, как мухи по осени. Я проверил, и вправду мрут. Особенно мужики с чего-то. Будто эпидемия какая. в Лекарств нет, материалов нет. Элементарного не хватает. Не хватает, согласился Никита. Я аж все понимаю. Только вот и раньше элементарного не хватало. Но ведь как-то управлялись. На вон, почитай лучше». Он протянул бумагу. Руки дрожат, губы дрожат. Того и гляди, либо разорется, либо расплачется. Хотя плакать Никита не умел. По белому листу ползли кривые строчки. Неровные, какие-то кособокие буквы испуганно жались друг к другу. сплетаясь в слова и фразы. «Признаю вино, нарушив данную клятву, долг врача, злонамеренно и по предварительному сговору с лицами, фамилии, коих прилагаю, имея прямое отношение к смерти некоторых пациентов госпиталя не желаю становиться жрецом Молоха, не желаю, отдавая жизнь, плодить смерть, в содеянном не раскаиваюсь». Господь досмилуется над моей душой. Анечку не пожалели. К чему теперь, бесов изничтожая, зло сотворенное мною, все во благо? Ну, Никита чуть успокоился. Во всяком случае, глаз его дергаться перестал. Видишь, содеянным не раскаивается. Убивал твой орыгин людей. Тех, которые к нему за помощью шли. Добрый человек, правда? Честный, интеллигентный, гнилая скотина. Я вернул лист с признанием, но строчки так и стояли перед глазами. Фёдор Николаевич, что же вы натворили? Одно дело разговоры, рассуждения и совсем другое самому, своими руками. Кури, разрешил Никита, и не молчи, ненавижу, когда ты замолкаешь. А чего сказать-то? Крепкий Гришкин табак вяжет горечью и почти сразу пробивает на кашель, а нормального по нынешним временам не достать. «Ты бросил это дело, а?» Никита совсем спокоен, и вид у него слегка виноватый. «Смотрю, как ты кашляешь, и боязно становится, не чахотка ли?» «Нет». «А у меня мамка чахотная была, и сестра тоже». Я вот не хочу так умирать. чтоб медленно и без надежды, это ж как приговор, верно? таешь таишь, тело живо, но будто изнутри гниет. Хотя гниет от сифилиса. Что пялишься? Неприятно слышать? А жить, знаешь, как неприятно, когда кто-то рядом с тобой подыхает. Воняет, заходится кашлем, бормочит чего-то, просит. Есть просит, пить просит. а прикасаться противно, боязно. А ну как заразишься? Никита достал сигарету, закурил. Я из дома ушел с этого страха, потому как больше не мог. Бросил их, понимаешь, Сергей Аполлоныч? Взял и бросил единственных людей, которых мог назвать родными. А ты за кого-то там просишь. Интеллигент. Я ненавижу таких вот добрых интеллигентов. «Знаешь почему?» Я молчал. Я курил, заглатывая дымом слова. Я понимал, что ровным счетом ничего не сделают для Федора Николаевича. Равно, как и для прочих арестованных. Мамка моя из деревни родом. Во всяком случае, она говорила, что из деревни. Вот только всякий раз другую называла. Но так верно с того, что типа много. Горе свое запивала. Жизнь загубленную. Я поначалу верил и в горе, и в жизнь, отомстить хотел и до сих пор хочу, вот только кому. сигаретка Сигареткой угости, а? Никита улыбался, снова улыбался, но сейчас уголки губ нервно подрагивали, выдавая беспокойство. Она любила поговорить, а я слушал. Сядет пьяная, вонючая, грязная и начинает плакаться. И уйти нельзя, потому как разозлиться. Вот и приходилось. Про то, как в город приехала. Про то, как по рекомендации устроилась в дом к хорошему человеку. Про то, как этот человек соблазнил ее. Но как возникла проблема, мигом отрекся, выставив из дому. Три рубля заплатил. Он не спешил курить. Мял сигарету в руке, мелкие черные крошки сыпались на стол. Но Озерцов чересчур увлекся рассказом, чтобы обращать внимание на что-то еще. Мамка стала зваться гулящей прежде, чем и правду превратилась в таковую. Правда, меня она родила, когда уже вовсю занималась ремеслом. От кого – неизвестно. Клялась, что из благородных был клиент. Но много ли вере – шлюхи? И сестра у меня, как подросла, на панель пошла. А мне дорога была прямиком в фортовые. Или в коты еще. Однако, видишь, человеком сделался. И что ему будет? Мне было бесконечно жаль Никиту, который стал не человеком, но неким гротескным подобием оного. Мне было жаль Харыгина, что от теории об убийстве ради спасения перешел к практике. Мне было жаль людей, ни в чем не повинных и не знающих, что Федор Николаевич, повредившись рассудком, пытался сотворить добро через жестокость и убийство и себя мне было жаль, потому как разумом я понимал что вся остальная жалость бесполезна и беспомощна я не в состоянии изменить что либо расстреляют вяло ответил никита складывая бумаги если хочешь я о грешке скажу он тебя проводит поговоришь